Александр Николаевич, профессор, доктор филологических наук, проректор по научной работе Литературного института имени Горького, теоретика-историк русской литературы и культуры. Один из ведущих в стране медиевистов. Предложил новую концепцию осмысления древнерусского летописания, связав ее с эскатологическими представлениями русских средневековых книжников. Разработал теорию стадиального развития русской литературы 11-1-3-18 века и теорию литературных формаций. Мы продолжаем с вами разговор о самом известном и самом загадочном произведении древнерусской словесности «Слово о полку Игоря. На предыдущей лекции мы обратили с вами внимание на три первых абзаца. Первый абзац, в котором автор говорит, что нелепо говорит старыми словами, о походе Игоря Святославича. Второй абзац – сравнение, точнее, сопоставление похода Игоря Святославича с походом, который, естественно, в сознании был древнерусских э, и читателей, и историков э, с походом Владимира Мономаха 1110-11 годов. И, наконец, третий абзац, о котором мы с вами говорили, это тот абзац, который повествует о солнечном затмении. Он самый знаковый. Мы ведь и эту лекцию тоже назвали «В свете затмения» тайны слова полка Игоря». То есть, как автор обратил внимание на затмение своих читателей, точно так же и сегодня и я обращу ваше внимание на затмение, которое описано и в «Летописях», и в «Слово полка Игоря». Дело все в том, что сознание древнерусских людей было эсхатологическим. Как сказал когда-то Фома Аквинский, история находится в тени будущего, а будущее – это страшный суд. И ожидание конца света было постоянным. Оно было и в 1038 году. Это первое такое сильное эсхатологическое ожидание. Оно было и в конце 15 века, потому что это 7 тысяч лет от сотворения мира. А в Библии сказано, в Господа Бога один день как тысячу лет, а тысячу лет как один день. Вот в 7000 году от сотворения мира или в 1492 году от Рождества Христова ожидали конец света. Ну и в позднее тоже, в общем-то, ожидали конец света. Так вот, через призму, знамени небесных и, собственно, и пытались определить, когда же настанет суден день. Потому что в Апокалипсисе, это последняя, как вы знаете, книга Библии, собственно, и сказано, что э, будут предвестники небесные э, э, к концу света. И э, прежде всего обращали внимание на те явления природы, которые происходили. И прежде всего, конечно же, солнечное затмение. Потому что тогда его очень сильно боялись. Более того... Как еще 40 лет назад профессор Андрей Николаевич Робинсон обратил внимание, что если взять отрезок в 100 лет от похода Игоря Святославича туда вниз, то есть с 1075 года по 1175 год, оказывается, что летописи упоминают 12 солнечных затмений. Но что самое удивительное, что эти солнечные затмения припадают на год смерти 13 князей из рода Черниговский князей Святославичей. Это потрясающее такое совпадение? что, это случайно? Конечно же нет. Значит, для древнерусского сознания солнечное затмение – это предвестник каких-то очень плохих событий. Причем, что удивительно, в восьми случаях солнечное затмение предшествовало смерти или гибели Черниговского того или иного князя. Поэтому, когда в начале похода Игоря Святославича происходит солнечное затмение, естественно, его воспринимают все как Очень недоброе предзнаменование этих событий. Давайте обратим внимание, как летописи описывают солнечное затмение. Лаврентьевская летопись, она самая такая лапидарная. «Бысть знаменье в солнце, и морочно бысть вельми, Яко и звезды видите человеком воочию, яко зелено бяше, И в солнце ученися, яко месяц, И из его, яко уголь жаров искажаше». «Страшно бы видеть человеком знамение Божие». То есть, смотрите, солнце превратилось в месяц, да? совсем не видно солнца. Ипатьевская летопись представляет более развернутый вариант описания этого события. Игорь же возрев на небо и видя солнце стоящее як у месяц, и рече боярам своим и дружине своей, видите ли, что есть знамени сие, они же узревшие и видевши все, и поне главами, и рекоше, мужи и княже, сеесть на добро знамени сие. Игорь же рече, братья и дружина, тайны Божия никто не весть. А знаменю творец Бог и всему миру своему. А нам, что сотворит Бог, или на добро, или же на наше зло, а то нам ведати. Хочу обратить внимание именно на это. Кстати, в летописях разбивка «а то же нам ведати». Получается, что это непонятное. А вот если не делать эту разбивку, мы же говорили, что слитно пишутся слова, «а то нам ведати», то есть результаты похода будут известны кому? Жонам. Почему? Потому что они-то будут оплакивать. Мужей, не вернувшейся из этого похода. Но смотрите, какая реакция разная. Бояре посмотрели на солнечное затмение и Никоша главами. Почему? Потому что они-то знают как раз то, о чем я вам только что сказал. Что для святославичей солнечное затмение – это дурной знак. И что этот поход уже, по сути дела, изначально обречен. А почему изначально обречен? А потому, что мы с вами говорили на предыдущей лекции, потому что он завоевательный. Он не оборонительный, он завоевательный. Повторю, хочу бы с вами русиций копье преломите конец поля половецкого, а Любой спите шаломяним домом. Или переднюю славу похитим, а заднюю поделим. То есть, что движет Игорем, гордыня. А гордыня это первейшая из грехов. Славы ради он идет в этот поход. Они защищать свое отечество от половцев. И поэтому э, паникоша главами, бояре. Потому что знамение – это значит Божье предзнаменование уже э, того, что произойдет. И теперь давайте мы с вами посмотрим, как автор описывает э, в дальнейшем поход Игоря Святославича. Скажите, пожалуйста, сколько может длиться солнечное затмение? Ну, максимум 4-5 минут, правильно? А вот если мы внимательно посмотрим, и как раз ответ на ваш предыдущий вопрос, если мы внимательно посмотрим, как же автор осмысляет художник, поэт, э, это событие, то мы увидим, что он строит развернутую метафору. Получается так, что Игорь из светлой земли, из русской земли, вступает в темноту. «Взглянул Игорь на светлое солнце, и видя от меня, вся тьмою воины свои прикрыты». «Вступи в злацтремя и поехав по чисту полю, солнце ему тьмою путь заступаше, ночь, стонущей ему грозою птич, у сви зверин в стас беседив, кличет вверху древа». Смотрите, по получается образ ночи. То есть из светлого пространства русской земли Игорь шагнул в темное пространство. Здесь можно, конечно, сказать так, из христианской земли православной он вступил в языческую землю. Есть и такое толкование. Но здесь я хотел бы обратить ваше внимание, как автор выстраивает развернутую эту метафору. То есть о, из света Игорь вступил во тьму, и дальше поход будет происходить ночью. Сколько бы ни шел Игорь, день будет сменяться ночью, но автор будет описывать, что весь поход происходит в ночи. Почему? Потому что произошло затмение души, а в природе произошло затмение солнца. И природа отражает состояние, духовное состояние Игоря Святославича, православного князя. Он погрузился во тьму, как и природа. Теперь хочу тоже обратить ваше внимание. Смотрите, Игорь взглянул на своих воинов и увидел, что они тьмой прикрыты. А ведь это, опять же таки, смотрите, дурное предзнаменование. Я вам говорил, что из пяти тысяч войск останется в живых только 15. То есть, по сути дела, это уже... И земля прикрыла их тела. То есть автор-то знает, чем закончился поход. И он теперь уже выстраивает вот этот образ ночи и гибели русского войска. Дальше. Образ ночи состоялся. «Ополовцы не готовыми дорогами, побегошек к Дону Великому, кричат телеги полунощи, рцы лебеди распущены». Видите, в полунощи бегут половцы. То есть, естественно, перестраиваются половецкие полки, собирается вся половецкая земля, чтобы противостоять по ходу Игоря Святославича. Половцы-язычники, языческая земля, и все происходит в темноте. Потому что сам Игорь вступил из светлого дня в темную ночь. Дальше. долгая ночь меркнет. Заря свет запала, мгла поля покрыла, щек от слави успе. Видите, долго ночь меркнет. Получается так, что вроде бы рассветы не наступает. Все время состояние ночи. Щек от слави успе. То есть перестали даже птицы славьи петь. Наступает тишина, зловещая тишина. Потому что природа предчувствует развитие, дальнейшее развитие всех этих событий. Она ожидает Другого дни вельми рано. Что, солнце встает? Ничего подобного. Кровавые зори свет повидают. То есть только предвещают свет кровавые зори. А свет так и не наступает. Черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца. Что такие четыре солнца? Это четыре древнерусских князя. А в них трепещут сильные молнии. Имеется в виду в черных тучах. быть грому великому. Это еще какая удивительная метафора. Трепещут синие молнии. Это если вы когда-нибудь были в степи, в грозу, то вы наверняка обратили внимание, что молнии там не желтые, а не белые или даже фиолетового оттенка, то есть синие молнии. Итак, быть и грому великому. Что подразумевается? Конечно же, битва, которая должна состояться. В пятницу. Первая битва, как мы с вами уже знаем. Заранее и до вечера. Смотрите, а вроде бы день и не наступил. С вечера и до света. Смотрите, а свет опять вроде бы не наступит. Летят стрели калёные. Третьего дни к полудню под дождь шестязи Игоря. Смотрите, третьего дня к полудню. Полдень – это какое время? Суток. Самое светлое. Казалось бы, ну вот здесь вот должен свет наступить. Ничего подобного. Темно был в третий день. Два солнца померкоста. То есть Игорь и все вот, святославичи. Оба багряные столпа погасоста. То есть погасли два столпа древнерусских князья. Тьмоюся по волокостам, то есть тьма их всех покрыла. На реце на каяле тьма свет покрыла. Знаете, в полдень, самое светлое время суток, тьма свет покрыла. То есть ночь уже полностью наступила. Знаете, какой удивительный художественный образ. Вот вам, пожалуйста, ответ на этот вопрос. Видите, летописцы так не повествуют. А автор, поэт, видите, образ какой, метафора какая замечательная у него появляется. Вот Игорь попадает в плен. Игорь воскресение воскресенье из золоченного своего седла, княжеского седла, пересел в седло Кощеева. Кощей – это раб. Он стал пленником и погрузился в ночь. Вот что теперь нужно князю сделать, чтобы вернуться из этого плена? Вопрос не праздный и не случайный. На него чуть-чуть я отвечу позднее. Сейчас же я хочу обратить ваше внимание, когда происходит обратный путь из плена на русскую землю. Он происходит в полночь. Хотя исторически... Это происходит на вечерней зорке. Ипатьевская летопись довольно-таки подробно описывает это событие. Игорь Святославич, поскольку ну, был сватом кончака, поэтому он, в общем-то, довольно-таки свободно жил в половецком плену. У него было порядка 20 половцев слуг, он и охотился, потому что княжеская охота так сказать, это такое дело чем можно было занять себя в плену, ожидая выкуп за себя. И половцы, в общем-то, не боялись, что Игорь Святославич может бежать. Почему? Потому что в степи легко найти беглеца. И вот э, на вечерней зорьке, когда половцы напились кумыса, Игорь Святославич, взяв в руки икону Богородицы Пирогощей, это путеводительницы, Осенив себя крестом или вот тут непонятно ли взяв в другую руку крест, приподняв полог э, палатки, тихонечко убегает. А там Аврул за лекою уже ждет его с лошадью. Это то, что... Повествует летопись. Автор же совершенно, словополку Игоря, совершенно же по-другому показывает эти события. Он опять же таки поступает как художник. Потому что ему нужно показать не на вечерние зорки, Если поход Игорь был из света во тьму, то обратное возвращение тоже должно быть из тьмы в свет. И вот он акцентирует именно на этом, внимание, «Погасоша вечеру зори в полунощи». «А врул свистну за рекою, и полете соколом под мглами». То есть, видите, обратный путь из полночи, потому что самое темное время суток – полночь. И вот смотрите, Игорь приближается к Донцу, Малому Донцу, пограничной реке, Через, вот, между Русской землей и Половецкой землей. Через нее нужно ему будет перебраться. Он приближается. Побег удался. Соловьи веселыми песнями свет повидают. То есть, смотрите, предвещают свет. Они уже знают, что должно наступить рассвет. И соловьи уже начинают петь на утренней зорке. То есть они радуются этому, этому побегу Игорю. А природа сочувствует Игорю. Правда, мы еще не понимаем, почему. Какая же такая произошла перемена разительная у Игоря, что природа изменила отношение к нему. Более того, Бог э, э, Игорю путь кажет, Бог Игорю путь кажет, из земли половецкой в землю русскую, котню в столу. Смотрите, до этого ни разу Бог не упоминался. Почему э, сторонники подделки слова полку Игоря говорили, смотрите, Это не христианское произведение, потому что там языческие есть боги, но о христианском боге там не сказано ни слова. А тут, вот смотрите, появляется бог Игорю Путь кажет. Случайно это ли? Конечно же нет. В древнерусском тексте не может быть каких-то случайных ремарков. Вот чуть-чуть э, позднее об этом объясню. Теперь смотрите, э, побег удался, Игорь. Переправляется через пограничную реку Донец, он в русской земли, Солнце светится на небеси, князи гор русской земли. Смотрите, как удивительно. То есть, туда из света во тьму, обратно из тьмы в свет. Разгадали мы второй, точнее, третий абзац. То есть, значит, автор вот хотел нам показать, да, через вот это вот затмение, показать вот эту такую метафору. И показал э, удивительное. Э, до да, состояния души человека и э, реакцию э, природы на это состояние человека. Значит, разгадали? И да, и нет. Почему да? Ну, потому что образ мы и раскрыли. А почему нет? А потому что не до конца. Потому что помните, в самое начало произведения: нелепо ли ныбяшет не братья, начать и старыми словистые слова полку Игоревича. Начать же, если святой пост, не по нам всего времени, а не по замышлению баян. Значит, Автор будет говорить не так, как говорил когда-то Баян, а новыми словами. А что значит «новый» э, в, на Руси XI-XII веке? «Новый» – это значит христианин. Значит, э, старыми слова, это, это языческие слова. То есть и автор показывает примеры того, как Баян бы э, повествовал об этом походе. Но он будет говорить новыми словами, а значит... Э, Другой у него будет подход. А какой у него будет подход? Значит, здесь новые слова – это то, что есть в Библии или в Евангелиях есть. И э, здесь нам нужно с вами уже тогда м, более внимательно э, отнестись к тем произведениям и, ну, и естественно, священному писанию, м, которые повлияли на, на само... Слово «Полку Игоря». Какой же ключ здесь найти? Вы знаете, у любого следователя и исследователя должна быть, конечно же, интуиция. Работать интуиция. Вот совершенно очевидно, что автор как-то обращает наше внимание именно на солнечное затмение. И что ключ понимания всего произведения кроется именно здесь, в солнечном затмении. Вроде бы мы с вами его разгадали, но не до конца. Потому что вот те э, новые слова, которые говорятся, мы их не нашли. Образы раскрыли, но слов там мы не нашли. И вы понимаете, вот э, интуиция, она подсказывает, что вот надо где-то здесь искать. И тогда вдруг осеняет. А когда произошло солнечное затмение? Солнечное затмение происходит именно в тот момент, когда Игорь переправляется через пограничную реку. Мы с вами это знаем. Но в Ипатьевской летописи точно указана дата, 1 мая. Но это, конечно, не международный день солидарности трудящихся. Да? Это что-то другое. Да? Значит, опять же таки, если автор обращает внимание на эту дату 1 мая, значит, он тоже хочет, чтобы и мы обратили внимание на нее. А что такое 1 мая? Это день памяти пророка Еремии. Одного из великих пророков, у которого есть пророчество об Израиле. И плач, знаменитый плач Еремии, который есть в Библии. И тогда я открываю Библию, книгу пророка Иеремию, и мне сразу же бло, бросается в глаза. «И зачем тебе путь в Египет, чтобы пить модную воду из Нила? Накажет тебе нечестие твое! Хочу бы с вами руси цикопья поламетрия конец поль. А любой спите шаломянем Дону великом». Смотрите, там кто-то идет к Нилу, а Нил – такой же символ Вавилонского царства, как и Дон – символ Половецкой степи. Значит, кто-то идет пить воду мутную из Нила, а э, Игорь идет пить мутную воду из Дона Великого. Есть параллель смысловая? Конечно же есть. Это так называемые экзегезы, то есть скрытые смысловые цитаты. Значит, автор знал книгу «Пророк и мир»? Значит, знал. Значит, это вот те самые новые слова, о которых мы э, с вами только догадывались в самом начале э, нашей лекции. Именно на этом ну, ищите ключ пониманию произведения. И вот мы нашли этот ключ. А прав Рикардо Пикио Это известный итальянский исследователь Древнерусской Советности, который писал, обратившись к библейскому контексту, который, будучи боговдохноменным, несет абсолютную истину, мы можем проникнуть в духовный, то есть высший смысл текста, в котором без этого восхождения нам откроется только исторический, то есть буквальный и низший смысл. Иными словами, смотрите, если мы сравниваем наше повествование только с летописями, мы будем и на этом уровне историческим понимать но не до духовном уровне а мы же с вами говорили что смысл любого древнерусского произведения это спасение души и указание читателя как можно спасти душу если игорь возгордился значит у него погибает душа значит ему нужно совершенно измениться и о, понятное дело тогда и Господь к нему будет относиться по-другому. И, значит, перемена произошла, если Бог путь ему кажет. Значит, вот мы должны разгадать эту э, перемену, увидеть ее, но можем ее увидеть только с помощью э, как раз э, сопоставления именно э, с этим вот э, библейским э, текстом э, с книгой э, пророка Еремия. И вот э, мы... Давайте откроем с вами Библию на... Э как раз вот книгу пророка Иеремия, и попытаемся сделать сравнение. Сразу же я хочу заметить, что цитат гораздо больше. Книга пророка Иеремия повествует о походе иудейского царя Сидыкия в 586 году до Рождества Христова на Вавилонское царство. И Игорь Святославич пошел в 1186 году по лаврентьевской летописи в поход на поломцев. Понятно, что автор обнаруживает соотнесенность этих событий. Седекия попадает в плен, Игорь попадает в плен. То есть, по сути дела, спустя вот, почти э, два тысячелетия, ну, полтора тысячелетия, э, происходит э, повторение событий. То есть и автор обнаруживает эпифоническую связь этих событий, то есть духовную связь. Я вам когда-то говорил, что для древнерусского книжника ничего нет в современной истории такого, чтобы не было бы описано в Библии. Только нужно найти эту смысловую связь. И вот он ее находит. Я вам буду приводить цитаты, чтобы было понятно и различать можно легко... Из книги пророка Иеремия на русском языке, а из слова полку Игореве на древнерусском. Но поскольку здесь не прямые цитаты, тем более, что автор использовал греческий текст, как я вам говорил, книга пророка Иеремия не была переведена в XII веке, только вот в конце 15 века, значит, нам нужно обнаружить смысловые цитаты. Вот мы их и попытаемся выявить. Книга пророка Иеремия. «Разве Израиль раб?» Или он домочадец? Почему он сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустынею. Города его сожжены без жителей. Теперь слово о полку Игореве. «Тогда бы по русской земле редко ратаевики хоть. Ратаевы, то есть э, те, кто пашут землю, э, крестьяне, но часто в грая охуть. То есть вороны э, э, летают, трупы себе деляча Или другое э, место – Уныша Богородом забрали, а веселье Пунича. Рим кричат под саблями половецкими и так далее. То есть смотрите, как э, в э, описании пророка Иеремия иудейская э, земля э, погибла, точно так же и русская земля. То есть вот древнерусское княжество э, Новгород-Северское э, попало э, под э, разгром э, Половцам. Иеремия, не причинил ли тебе... Э, Иеремия, не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? Для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее? Видите, на что обращает внимание Иеремия? Что м -м, Сидыкия оставил Господа Бога своего. Когда я проводил параллель м -м, с походом Владимира... Э -э Всеволодача Манамаха на полоцев в 1110-11 годах, я не обратил ваше внимание на весьма существенные обстоятельства. Я сказал, что идею похода вложил ему ангел. Но Владимир Мономах получает благословение от э, священника на этот поход. Поход он берет с собой священника. Перед первой и второй битвой происходит исповедь и причастие. Почему? Потому что это благочестивый поход на защиту своего Отечества. И Игорь Святославич не берет ни благословения, не берет с собой ни священников, потому что он идет ради славы. Кто же благословит его на этот поход? Завоевательный поход. Хочу подчеркнуть, естественно, никакой священник не был ослаблен. Значит, оставил он Бога своего, конечно же. Почему? Потому что спал князю ум, похоти, и жалость ему знамение за ступийскую дону великого. Хочу, Борича, копье преломите, и так далее. Эту вот цитату я уже приводил. Смотрите, спал князю ум. Вот что такое ум? Ум и разум. Вы знаете, что ум зашел за разум, да? Такая есть русская пословица. Это разные совершенно вещи. Но что ум – это часть души. Потому что если мы посмотрим даже происхождение, ум первичен, разум вторичен. Ум находится в сердце. Где находится сердце? Вот здесь. да? Где душа находится? Здесь. Почему? Потому что ум – часть души. Она трехчастна. А, э, как трехипостасен Бог. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Так вот, ум соответствует Богу Отцу. Значит, это очень духовные. А где разум находится? В голове. Это интеллект. Значит, князь здесь умный или разумный? Разумный, конечно же. Хочу у Боречи, да, то есть вот захотел и пошел, да, так сказать, об уме и речи нет, потому что духовные, это вот его сердечные, так сказать, вот дела, они спал князю ум. то есть он уже совершенно не может противостоять его разуму. Иеремия. накажет тебе нечестие твое и отступничество твое обличит тебя, и так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. Смотрите, какое здесь ключевое слово? Накажет тебе нечестие твое. То есть похоже, же нечестивый, я же вам говорил, что он завоевательный. Смотрите, бояре сообщают Святославу Киевскому, что два молодых князя, Игорь и э, Всеволод, отправились в поход на Полоцов и попали в плен. Естественно, киевский князь, великий князь Ниевский, огорчился этому известию. И что он говорил? Рано еста начало половецкую землю мечить велить я себе славу искать. Но нечестно одолеста, нечестно кровь поганую пролияста. Ну вот дважды то же самое ключевое слово нечестно. То есть поход может быть честным и нечестным. Честным, когда он оборонительный и нечестным, когда он завоевательный. По сути дела, древнерусские князья уподобились половцам. То есть они сделали точно такой же набег на половецкие вежи, как и половцы делали набеги на русскую землю. Видите, в школе не обращали ваше внимание на это, что нечестный поход, потому что неблагочестивый. «Знаю, Господи, что не воля человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Это Еремия. А что в словополке Игоря? «А всядем, братья, на свои борзые не да позрим с синего дону». Видите? То есть воля, самовластие, самоволие князя. Да? Дальше. Я хочу бурить, чем мы с вами уже потом говорим. Или Игорь к дону вои свои ведет. Или, но река, мужами сами переднюю славу похитим, а заднюю поделим. И так далее, и так далее. То есть, смотрите, князь самовластен. Он не обращает внимания ни на солнечное затмение, ни на, так сказать, реакцию воинов и бояр на это солнечное затмение. И даже благословение брал. Идет в этот поход. «Иеремия, седлайте коней, садите всадники, остановите шлемок, шлемах, точите копья, облекайте с брони». Слово полку Игоря. «Седлай, братья свои борзые, кому и омоите готовие оседленного Курска напереди, а моите куряне, сведомик мете, под трубами повите, под шаломяне взлелены, конец копья вскормлены, луцы их напряжены, тули отварены, сабли застрелены и так далее, и так далее. То есть, смотрите, почти дословные описания у Иеремии и в слове о полку Игореве. Автор использует эти библейские тексты и разворачивает внутреннюю духовную связь этих событий. И понятно, что усиливается смысл и значение, духовное значение этого похода. Вроде бы Еремия за несколько, за полтора тысячелетия предугадывает разворачивание этих событий, которые будут входить на границы русской и половецких земель. То есть он говорит, что большинство, конечно, попадут под мечи половецкие и погибнут. Но кто-то из них попадет в плен. В данном случае древнерусские князья Игорь, Всеволод, Владимир и Олег. Братья и дружина, лучше ж бы быть быти, нежели на полоненном быть, А всядем, братья, на свои борзые коммуне, да позрим синего дома. Видите, Игорь будто бы чувствует, как будут разворачиваться события. Лучше ж не потяты бытия. То есть лучше нам погибнуть. Почему? Потому что мертвые сраму не имут. И, конечно, для древнерусского князя, для чести древнерусского князя лучше погибнуть, чем попасть в плен. И он об этом говорит. Но божественный-то промысл направлен совершенно на другое. Потому что нет человека не без греха. Нет человека оступившегося. И... Э, чтобы не оступился и чтобы не совершил какой-то грех. Но э, божественный промысл как раз направлен на то, чтобы человек осознал свой проступок, раскаялся в нем, покаяние, метаноя, то есть перемена мысли, перемена сознания. Значит, э, если он, э, я имею в виду Игорь, был обуин гордыней, значит, он должен проявить теперь смирение, должен, должно произойти покаяние. И для этого он должен был попасть в плен, потому что, представьте себе, если он одержал бы победу, гордыня бы еще больше была бы у него. И тогда он бы не спас бы свою душу, а потерял ее. Поэтому он и попадает в плен божественной волею. И дальше повествует автор. Уже бы, братья, веселая година настала, уже пустыни силу прикрыла. То есть Что такое пустыня? Это трава уже, которая проросла на, над телами древнерусских воинов, которые погибли. Потому что большинство из них, как мы знаем, погибло. И тут Игорь, князь, все деи седла злата, седло Кощеева. То есть, кто в плен должен попасть, тот попадает в плен. Иремия. И пошлю на них четыре рода казни, говорит Господь. Меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных и зверей полевых, чтобы пожирать истреблять их. «Уже бубеды пасет его птиц по дубею волцы, грозу сторожат по яругам орли клектам, на кости звери зовут лисицу, брешет на червленные щиты». Смотрите, абсолютно точно, как Иеремия описывает. Состояние природы и зверей, которые хотят поглотить уже трупы русских воинов. «Ибо так говорит Господь, – это я цитирую Иеремию, – «Вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и их в тесное место, чтобы схватили их». Майде, ключевой момент тесное место. В, в поле, в степи, тесное место. Сколько пространства? А полоцы идут от Дона и от моря и от всех стран русские полки Оступиша. Смотрите, зажали. Не даже не обступили, а Оступиша. Они со всех сторон и сжали их. Майде, действительно загляну в, э, в такое тесное место. Точно так же, как э, э, описано у Иеремии. «Не плачьте об умершем, и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящем плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей». Это что? Это Иеремия. А что слово полку Игоря? «Ярославна рано плачет бультивлена, забрали аркучи». Видите, в этом месте как раз автор повествует о жене Игоря Святославича, Ярославна, которая и из Новгород-Северска перешла в Путивль, потому что это, мы с вами говорили, это княжество ее сына. И она там ожидает возвращения и мужа, и сына из этого похода. И она плачет. Она обращается э, к трем э, стихиям. Она обращается к солнцу, она обращается э, к ветру, обращается к ветру и к глубине э, э, морской, э, к дону, э, с тем, э, э, чтобы... «Природа помогла Игорю возвратиться из плена». Вот здесь э, сторонники язычества говорят. Смотрите, ведь это же фольклор. Ведь э, обращение Ярославны к трем стихиям, то есть она э, поступает как язычница. Э, какое еще нужно доказательство подлинности слова полку Игорева? Э, коль она вот так вот э, пытается э, спасти э, своего князя, можно... Согласиться с этим утверждением Нет, нельзя. Почему? Потому что я вам говорил, любое древнерусское творение нужно рассматривать в контексте других произведений. И вот в XII веке очень распространено было э, бес, э, такое сочинение «Беседа трех святителей». И на вопрос, что такое высота небесная, то есть Солнце, что такое ширина земная, то есть ветер, и что такое глубина морская, святитель Иоанн отвечает «Бог – Отец, Бог – Сын и Бог – Святой Дух». То есть, смотрите, получается так, что Ярославна обращается к трем стихиям, которые олицетворяют собой Троицу. То есть, а мы знаем, что э, религиозно-символическое мышление, что э, христианство – это религия символов. И получается, что она и обращается к трем символам, которые символизируют Троицу. И именно после этого Бог Игорю путь кажет из земли в Половецкой в землю русскую. Почему? Потому что муж и жена да будет единая плоть, как говорит э, э, апостол Павел первым посланием к Арифлиным. «Не муж же жены, не жена без мужа, да будет единопрочь. Если муж оступился, то только жена может вымолить прощение грехов его. А помните, что говорил Игорь перед походом? Когда мы с вами рассматривали солнечное затмение в Ипатьевской летописи. «А на добро ли или на зло, а то женам ведать и». Смотрите, как оно все замкнулось. Вот теперь Ярославна-то как раз и вымаливает у Бога возвращение Игоря домой. Но только ли, Ярославна, Я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог в Савааф. Это я цитирую опять Иеремию. Ибо пришел день твой и время посещения твоего. И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет ее. Значит, вот, Самое главное, мы с вами уже говорили, это гордыня, которая была у Игоря. И теперь он споткнулся и упал, и попал в плен. И теперь нужно Игорю раскаяться в том, что происходит. И что с ним произошло? Осознать все, что произошло с ним. И принести покаяние. Иеремия. Голос слышен на высотах, жалостный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой. Забыли Господа Бога своего. Возвращайтесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш». Это Еремия. Что происходит с Игорем Святославичем? В слове полку Игореве об этом ничего не сказано. Но в Ипатьевской летописи, а я вам говорил, что автор знает Ипатьевскую летопись, и, в общем-то, и читатели тоже знают повествование Ипатьевской летописи, есть сообщение следующее. Когда Игорь пересел из златоседла в Кащеево седло, он осмысливает, что происходит с ним. Итак, в день Святого Воскресенья, буду по ходу даже приводить, чтобы вам было понятно, на Господь гнев, наведя, навел на меня Господь гнев свой. Вместо радости наведя, навел на меня плач и веселье вместо э, печали. «И печаль вместо веселья». И говорит Игорь, «Недостойными бяшет жити, и ся нынью вижу от мести от Господа Бога моего». То есть наказание от Бога моего. «Семи воздал Господь по беззаконию моему и по злобе моей, с недоша сознесть греси мои на главу мою, истинен Господь Бог, и правы суды его зело. Аз убани имам живым чести. Но, Владыка Господи Боже мой». Не отрени меня до конца, но я как воля Твоя Господи, так и милость нам, рабам Твоим. Здесь я должен обратить ваше внимание еще на один момент. За несколько месяцев до похода Игоря Святославича на половцев состоялся его набег на э, владение Маномаховичей, на владение э, Владимира Переяславского. И пер, под Переясловом, э, он, э, я имею в виду, Игорь Святославич, взял на щит город Глебов. То есть э, Игорь расшевелил те самые междоусобные войны, которые велись между двумя родами э, русских князей – Мономаховичами и Ольговичами. Вот не случайно и с Владимиром Мономахом он э, и сравнивается. И э, эти войны ведутся аж с 1076-1078 годов. То есть уже больше ста лет. И вот Игорь взял на щит город Глебов, и много тогда христиан погибло. И вот Игорь и осмысливает, что не только, потому что неправедный поход он совершал, но и то, что погубил много христианских душ. И теперь он видит, что это Господь наказывает его за эти два похода, даже не за один. И что делает Игорь в плену? Первым делом он выписывает священника. Ипатьевская летопись об этом говорит. Потому что кто может засвидетельствовать покаяние, человека, только священник. И прибывает священник в половецкую землю. И после того, после этого покаяния, и возможен только путь обратный домой. И вот только после этого Бог Игорю путь кажет потому что произошло покаяние. «Ибо только знаю я намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо и не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, помолитесь мне, и услышу я вас, и взыщите меня, и найдете меня, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена». Смотрите, это Еремия. Видите, то есть получается... Совершенно логически автор «Слово полку Игоря» накладывает все повествование своего произведения на «Плач Еремия. Потому что именно в этот момент как раз и происходит возвращение Игоря э -э, домой. И еще интересный есть момент. У, у «Плач Еремия» сказано, что должны оплакивать и жены, и дети – мужей своих и родителей своих, которые погибают. И здесь есть и плач Ярославна, и, э, и э, самое главное, и в русской земле тоже плач э, многих женщин. И э, э, плач и молитва о э, князе Игоре, потому что тяжкая русская земля без князя Игоря. И вымаливает тоже вот русская земля возвращение Игоря из этого плена. Чем можно завершить этот рассказ? Евангельские словами. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот именно покаяние самое главное. Потому что нет человека не без греха. Но самое главное – осознать этот грех и раскаяться в нем. Можно и вспомнить и другое. Выражение, довольно-таки распространенное Руси, виновен доповинен, да повинен, Богу не противен. Вот об этом и было слово о полку Игоря. Спасибо.